Глава двадцать ч е т в р т Выбор стихии. Моим спутницам удалось перебраться на другую сторону, правда, Зоя, хоть и выглядела легче, едва допрыгнула до края. Я успел ухватить мелкую за руку и потянул на себя. «Ух, спасибо, командир!» «Лук возьми», — хмуро произнёс я, отпуская Зою. Затем повернулся к напарнице. «Дарья, опасность чувствуешь?» «Нет, всё спокойно». Вот и ладушки. Я так понимаю, что при гибели нас перенесёт на тот перекрёсток, что находится впереди. Так что спешить некуда. Вскоре мы, укрывшись в лесу, обсуждали план дальнейшего продвижения. Я специально дал спутницам выговориться по очереди, чтобы составить общую картину. но Выслушав обеих, заговорил сам. Я предполагаю, что с этой стороны разлома тварей на порядок меньше, потому что прорываются одиночки. Все мы видели, кто караулит эту трещину, ведущую в мир тьмы. Так что у нас лишь один выход. Быстро продвигаться вперёд. В худшем случае потеряем несколько единиц целостности души, но перенесёмся вперёд. «Интересно, что нас ждёт там, впереди?» спросила Зоя, извлекая из рюкзака флягу с водой. «Неужели везде есть твари и никакой спокойной жизни?» «Но ты точно хочешь покоя?» В голосе д а р и послышалась ирония. «Я устала от этой вечной гонки на выживание», мелкая сделала несколько глотков и протянула ёмкость с водой мне. У меня нервы на пределе. Иногда хочется бросить оружие, пусть твари убивают, жрут, лишь бы отдохнуть от всего этого. «Думаю, после лабиринта испытаний у нас появится какой-то выбор», — предположил я. «Иначе все бессмысленно». «Или же смысл один — изолировать нас, преступников, от родного мира, бросив в ад. А призрачная иллюзия того, что можно жить лучше — этакая жестокая шутка. Ладно, хватит о грустном, пора двигаться дальше». Мы шли втроем по дороге, ожидая в любой момент атаки из-за деревьев. Отбиться от стаи т в а р е й текущими силами будет сложно, и если учесть способности моего оружия, часть которых в откате, то и вовсе без шансов. Поэтому я принял решение. Двигаемся максимально быстро. Ориентируемся на способность Дарьи чувствовать опасность, если появляется угроза, переходим на бег. Передвигаться вдоль стены после встречи с ядовитыми ящерами я посчитал еще большим риском. Минут двадцать мы шли спокойно, без происшествий, пока не нарвались на тварь, воздействующую на разум. Крупный ящер, чем-то похожий на бронтозавра, выскочил перед нами на дорогу и з а к л е к о т а л словно хищная птица. Повезло, что зверь выбрал меня своей целью, как самого опасного, идущего впереди. Не останавливаясь, я тут же навел ствол ружья на башку дурной животины и выстрелил. «Твою ж мать!» — от удивления даже выругался. Тяжелая свинцовая пуля не причинила твари никакого вреда, уйдя в рикошет от бронированной морды. Единственное, чего я добился, — это заставил тварь заткнуться. Да это ж настоящий танк! Быстро перезарядил оружие, продолжая двигаться вперед навстречу бронезавру. От такого не убежишь, а значит, нужно добивать сейчас. Прицелившись, вторым выстрелом попытался попасть в глаз твари. Но зверь повел головой, и пуля попала точно в лоб монстра. Ящер обиженно взвизгнул и попятился, интенсивно замотав головой. — Ничего, сейчас я тебя окончательно добью. — Дарья, приготовься всадить в тварь молнию! — бросил за спину, одновременно сближаясь с б р о н е з а в р о м и вновь перезаряжая оружие. Эх, попасть бы в открытую пасть, но монстр хитрый. После первого же выстрела опустил голову к дороге, пряча слабо защищенную шею. — Черт, а ведь у меня очень мало патронов. Ещё два выстрела, и всё. «Дарья, бей сейчас!» — приказал я, надеясь, что разряд электричества обездвижит ящера. Как же я ошибся. Едва справа от меня пронёсся фиолетовый разряд, как бронезавр заверещал и рванул навстречу, с места набрав огромную скорость. «Да твою ж мать!» Я как раз перезарядил ружьё, но выстрелить уже не успевал, как и отскочить в сторону. Лишь выставил перед собой ружьё и стиснул крепче зубы. «Удар!» Тварь, весившая килограмм триста, протаранила меня, словно взбесившийся кабан. Удар был столь мощным, что я отлетел на несколько метров. Если бы не выставленное ружье, смягчившее удар, вряд ли бы мне удалось остаться в сознании. Да и сейчас боль в груди была такая, что даже вздохнуть не мог. Дождавшись, когда с глаз спадет багровая пелена, я с трудом перевернулся со спины на бок и, пытаясь вдохнуть, осмотрелся. Окружающий мир был затянут туманом, но я все же рассмотрел силуэт, лежащий неподалеку туши и две передвигающиеся вокруг нее фигурки. Что за... Наконец зрение сфокусировалось, и я разглядел, как мои спутницы, вооружившись глефой и тесаком, раз за разом бьют неподвижную тушу лежащего на боку бронезавра. Все в р а стало на свои места. Похоже, тварь, помимо своего веса, ударила еще и умением. Разумеется, сработала одна из моих пассивных способностей, и зверь потерял сознание от болевого шока. Да, слабый в наше время динозавр пошел. Не то, что раньше. «Все, успокойтесь», — произнес я, принимая сидячее положение. Спутницы вошли в раш и не заметили, как от ящера отделились три сгустка света, по одному разлетевшись к каждому из нас. «Убили бедную животинку». Слова давались с трудом, как и дыхание. «Да, вроде взрослый мужик, с головой дружу в меру, а применять способности сфер так и не наловчился». Едва взял в руки огнестрел, появляется уверенность, что быстрее и сильнее пули ничего нет. «Кто мне мешал деморализовать ящера ударом биты, а потом спокойно подойти и разрядить ружье в глаз?» «Только мое закостенелое мышление. Ладно, в этот раз вроде обошлось, да и думать мне, если честно, некогда было». Уж больно шустро рванул б р о н е з а в р «Идти сможешь?» Дарья, едва я подал голос, тут же бросилась ко мне. В то время как Зоя, убрав тесак, взялась за лук и приготовилась отражать возможную атаку. «Молодцы, девчонки, стараются». «Куда я денусь?» – прошипел я, принимая помощь напарнице. «Так, ребра вроде целы», – отделался ушибом. «Ружье на жаль, до твоего следующего перерождения будем без огнестрела». «Ну да с такими тварями не г л о д к а с т в о л а пулемет нужен». «Эх, нам бы броньку сладить из шкуры этого ящера!» «Уходить отсюда нужно. Чем скорее, тем лучше», — как-то отстраненно произнесла Дарья. «Тревожно мне. Тогда не задерживаемся. Доберемся до перекрестка, там видно будет. Может, прикупим чего в лавке, если таковая обнаружится». Первую сотню метров идти было тяжело, и даже нарастающая тревожность напарницы не могла повлиять на меня. К счастью, купленные зелья сделали своё дело, и постепенно боль в груди начала уходить. Спутницы, как могли, поддерживали меня, даже попытались взять себе мой вещмешок. Пришлось пояснить им, что я двигаюсь медленно не потому, что мне тяжело, а потому, что не могу дышать полной грудью. Значительно ускорились мы тогда, когда далеко позади послышался гул. Я хорошо запомнил тот разговор с работягой на первом нашем перекрёстке. Сложить дважды два было несложно, и серая туча позади, на самой границе видимости, подтвердила мои догадки. «Дамы», — обратился я к спутницам, — «плевать на тварей. Похоже, этот коридор схлопывается. Жмём изо всех сил, чтобы успеть к перекрёстку до того, как нас раздавит. Не хотелось бы попасть в какой-нибудь мир вроде тьмы или ещё чего похуже». И мы побежали. Сначала грузно, тяжело, затем постепенно набрали темп и уже не сбавляли его. Три шага — вдох, два шага — выдох. Шире шаг, отстающего — поддержать, назад не оглядываться. Слева вдоль кромки леса бежит рыжий горелоид? Да и пусть бежит. Ему сейчас не до людишек, он тоже пытается спастись от безумной стихии, сминающей само пространство. Позади послышался топот, и я все же решил оглянуться. Твою-то мать! Откуда столько псин появилось? Стая головы в д в а д И все стремительно нагоняют нас. Эти твари могут и покусать, чисто из злости, потому как мы частично перекрываем дорогу. Правее, прижимаемся к правой обочине. В колонну по одному, Дарья бежит п е р в о й Моя команда, рубленная на части из-за потребности часто дышать, п р о з в у ч а л о смешно, но спутницы поняли. Пристроившись позади, я набегу и извлек из ножен боевой серп, приготовившись отбиваться от г о н ч и х Мои приготовления оказались весьма кстати. Первые три псины пробежали мимо, лишь скосив на нас свои кроваво-красные глаза. А вот четвёртая попыталась ухватить меня за предплечье. Я отмахнулся от твари весьма удачно. Остриё серпа располосовало бок зверя до самых рёбер. Гончая, жалобно взвизгнув, тут же отстала. Теперь не уйдёт точно. Ещё трижды мне пришлось отгонять псин, прежде чем они вырвались вперёд, оставив позади двух сильно раненых товарок. А ещё мы обогнали рыжего примата, который быстро начал сдавать. Похоже, с выносливостью у этой обезьяны были большие проблемы. Мы пока держались. е Ясный шум за спиной перешел в отчетливо слышимый грохот сталкивающихся валунов, который с каждой минуты нарастал. Бросив за спину очередной взгляд, я выругался про себя. Твою ж мать! Успеем ли? За нами метрах в пятистах все пространство было затянуто пылью, которая стремительно неслась вперед, сокращая между нами дистанцию. Метров четыреста у нас есть форы, а потом из наших тушек сделают фарш. «Поднажмем!» — заорал я. «Живее!» Если мы ускорились, то совсем немного, потому что шум за спиной продолжал нарастать. Оглядываться я больше не стал, сосредоточившись лишь на двух вещах — беге и контроле за спутницами. На перекресток выскочили, когда нас уже окружала пыль. Считай, успели в последние секунды. А так, совершенно не видя друг друга, мы продолжали бежать, пока на полной скорости не врезались в какую-то преграду. Если дамы отделались легким ушибом, то я от души приложился плечом, разбередив еще не зажившую до конца грудь. Охнув, опустился на корточки, придерживаясь рукой за внезапно появившуюся преграду. Даже сейчас, когда тело все трясет от недавней нагрузки, а желание вдохнуть полной грудью борется с сильной болью, я был рад. Мы успели. Пётр, тебе плохо? Похоже, сегодня день такой. Подобную фразу слышу от Дарьи уже в третий раз. Не имея возможности нормально ответить, поднял в знак согласия правую руку, сжатую в кулак, и кинул в для верности. Чёрт, как же неприятно, когда не можешь контролировать ситуацию. Стоило так подумать, как тут же вспыхнули давние воспоминания. То же чувство беспомощности. Тело, прихваченное к стволу дерева широкими ремнями, Костер и кричащий от боли и ужаса жена и дочь. Погасив рвущееся из горла рычение, я медленно поднялся на ноги, только сейчас отметив, что продолжаю держать в левой руке оружие. Криво улыбнувшись, вернул серп в ножны и только теперь осмотрел преграду, остановившую нас. Хм, а ведь это натуральный чистокол, причем сделанный качественно. Между бревен нет ни единой щели. «Ты смотри, новенькие!» — раздался откуда-то сверху басовитый мужской голос. «Эй, вы откуда здесь появились, убогие?» «Ветром принесло!» — со злостью в голосе ответила Зоя. «Где у вас тут вход?» «Ишь, какая бойкая!» — это уже второй голос, прокуренный, с хрипотцой. Обычно так говорят старики. «То пойти вправо, там будет калитка!» «И готовьте плату за вход!» Я, наконец, смог рассмотреть говоривших. Две головы выглядывали из-за края частокола. Мда. Оба заросшие, лица грязные, словно месяц воды не видели. Впрочем, мы сейчас выглядим ещё хуже. Ничего, отмоемся, главное попасть внутрь. Похоже, местные смогли обнести перекрёсток ограды и ютятся теперь за ней. Вот только в зоне безопасности долго находиться не получится. Дорого это. Ладно, сейчас разузнаем, чем местные живут, потом выводы будем делать. Калитка и правда нашлась. Невысокая, метра полтора и сантиметров шестьдесят шириной. Я в эту дверцу протиснулся с трудом, даже вещмешок пришлось снимать. За стеной нас уже встречали. Семеро мужиков, включая тех, что нас заметили. Лица хмурые, в руках различное холодное оружие, от ножей до копья. Я даже напрягся поначалу. Ни одной женщины. А ну-ка, к на моих спутниц н а б р о с и т с я Да ты не боишься, лысый! — первым заговорил тот самый старик, что подсказал расположение входа. — Не тронем мы твоих баб, даже если сильно захотим. Обратно в чистилище из-за мохнатки никто не хочет возвращаться. — Вижу, ты начальник гарема, с тебя и спрос. — На чем спрашивать будешь? — пришлось выпрямиться в полный рост и развернуть плечи. В груди что-то щелкнуло. Но я сдержал рвущийся наружу стон. Чёрт! Больно-то как! Но уж нет, показать слабость вот этим опустившимся бичам, поставить себя в ещё более невыгодную позицию. Об оплате за проход в зону, разумеется. В разговор вступил мелкий мужичок с писклявым голосом. Вот почему они все одинаковые, эти крысёныши? Бог шельмом метит, или это на генетическом уровне идёт формирование голоса и внешнего вида? «Это тебе, что ли, платить, убогий?» Я извлёк из-за спины биту и крутанул её кистью руки, сгулом рассекая воздух. «Стену видел?» Вновь заговорил старик, при этом показав крысёнуша кулак. к о н а защищает от тварей всех! Мы её сделали!» «Эту стену сделали больше года назад», — перебил я старика. «И вы точно не имели никакого отношения к строительству?» «Дамы, следуйте за мной!» Положив левую ладонь на рукоять терпа, я двинулся вперёд, прямо на Седова. Тот ощерялся, начал было заносить для удара копьё, но тут же опустил оружие, отступая в сторону. Не боец. Они все здесь не бойцы. Странно, как вообще добрались до этого места. Миновав мужиков, я наконец-то увидел центр перекрёстка, н а там было на что посмотреть. Справа длинный одноэтажный барак из потемневших от времени брёвен. с крышей, покрытой таким же старым шифером. Слева торговая лавка уже привычной формы, а за ней просторная беседка. Но больше всего привлекло внимание высокое метров семь строение, сложенное из необычного белого камня. Часовня или храм, не иначе. Слишком уж величественно выглядело сооружение. Даже отсюда я почувствовал силу, исходящую от белоснежных стен. «Соки!» — раздалось позади. Плевать, чего там тявкают эти шакалы, Сейчас я был точно уверен, что они не причинят нам вреда. «Идем в часовню», — коротко бросил я своим спутницам. Как говорится, сначала дело, потом все остальное. Пара шагов вперед, и появилось ощущение, словно прошел сквозь незримую преграду, а перед глазами вспыхнула надпись. «Внимание, на Петр! Ты находишься в малом святилище, охраняемом Демиургом. В малом святилище и его окрестностях запрещены любые агрессивные действия против разумных». На территории малого святилища расположена средняя торговая точка, харчевня, дом отдыха, малый храм всех стихий. В средней торговой точке можно приобрести предметы и ингредиенты не выше легендарного класса. Также в торговой точке можно передать или принять волю демиурга между разумными. В харчевне можно бесплатно получить пищу и питье, на доме отдыха можно отдохнуть, привести в порядок себя одежду обмундирования оружия. В малом храме всех стихий доступен выбор стихии. Бесплатное время нахождения в зоне покоя — 20 часов. Стоимость каждого последующего часа — 50 в.д. Повторное посещение данной зоны покоя возможно через 30 часов. «Неужели можно выспаться как следует?» В голосе Зои прозвучала столько надежды, что я улыбнулся. Сначала каждый выберет свою стихию, потом все остальное. Я бы не отказался от горячего душа, и вещи бы не мешало сменить на чистые. Такое ощущение, что на мне килограммов 10 пыли, не меньше. Проходя вдоль беседки, увидели источник, впадающий в небольшой водоем. Я с трудом пересилил желание сбросить с е б я одежду и забраться в воду. Пусть она ледяная, плевать. За все время, как попал в чистилище, мне удалось нормально вымыться всего пару раз. Это за несколько недель. Сдержался, как и Дарья с мелкой. Им, похоже, это стоило еще больших усилий. Часовня встретила нас широким, в пару метров входом не имеющим дверей. Что ж, каждый может спокойно войти, и никто не в силах воспрепятствовать этому. Более того, приблизившись к белому строению, я впервые почувствовал себя в полной безопасности. Странное, непривычное ощущение. «Ну что, входим?» — повернулся лицом к своим подопечным. Напарница кивнула. А Зоя, завороженно смотрящая на часовню, никак не отреагировала. Пришлось прищелкнуть пальцами, чтобы мелкая, вздрогнув, растерянно уставилась на меня. «Заходим, говорю, мечтательница!» Поднявшись по белоснежным ступеням, я первым шагнул в дверной проем. Едва очутился внутри, как все затопило ослепительным светом. Мгновение, и мое тело растворилось в ничто и нигде. При этом я осознавал себя и даже мог читать текст, появившийся перед глазами. Испытуемый п ё т р ты находишься в малом храме семи стихий, сохраненных демиургом ветви миров. Не ошибись в своем выборе, ибо стихия будет влиять на твою судьбу. Изменить стихию стоит 10 тысяч влияния демиурга. 1. Жизнь. Выбравший эту стихию лишается всех способностей, направленных на разрушение, но приобретет другие, созидающие. Срок жизни – вечность. Обязанности, идущего путем жизни. Созидание во всех его проявлениях. Помощь неразумным тварям. Ограничение. Запрет убивать живых существ. За каждое убийство налагается штраф. 2. Тьма. Выбравший эту стихию, лишается возможности полноценно жить в других мирах. Все способности адаптируются под мир тьмы. Бонусы. Абсолютное ночное зрение. п о в е л и в а н и е тенями, срок жизни, вечность, обязанности идущего путем тьмы, служба госпожи ночи, ограничение, боязнь света во всех его проявлениях. 3. Порядок. Выбравший эту стихию обязан неукостительно соблюдать свод правил. Жизнь выбравшего эту стихию уже не принадлежит ему, свод укажет, как нужно поступать. В любой ситуации а с е р а ф и м ы проследят за соблюдением правил. Нарушение свода сурово карается, вплоть до развоплощения. Обязанности. Следить за порядком в нескольких мирах стихий. Ограничение. Свод правил. 4. Свет. Выбравший эту стихию встает на путь служения. Безвозмездная помощь нуждающимся, таков его путь. За соблюдением пути служения следят архангелы. Они же поощряют и наказывают выбравших свет, вплоть до развоплощения, на обязанности, помощь разумным, ограничения, суровые штрафы за игнорирование пути служения, вплоть до развоплощения. 5. Смерть. Выбравший эту стихию становится бессмертным, даруется вечная жизнь. Все способности и умения усиливаются. Целью его существования становится служение смерти. За соблюдением службы следят драконы, они же поощряют и наказывают, вплоть до развоплощения. на Обязанности. Защита границ ветви миров от астральных и прочих тварей, прорвавшихся за барьер. Награничение. о Посещение других миров ограничено одним месяцем в году. В это же время разрешено вернуть свой первоначальный облик. 6. Воля. Выбравший эту стихию... встает на службу демиургу. Срок жизни – вечность. Обязанности – служба демиургу. Ограничения – закрытая информация. 7. Нейтрал. Выбравший эту стихию попадает в нейтральный мир, контролируемый императором. Этот мир адаптирован для относительно мирной жизни. Срок жизни ограничен добытым влиянием демиурга. 100 единиц влияния равен одному году жизни. Обязанности. Военные сборы по приказу императора или демиурга. Ограничения. Доступ в другие миры стихии закрыт. Исключение военные действия. Для выбора достаточно мысленно пожелать сродниться со стихией, а после подтвердить свое решение. Ну что ж, тут выбор очевиден. Я желаю сродниться с нейтральной стихией. Испытуемый Петр, ты выбрал стихию нейтрал. Свод основных законов будет доступен в выбранном мире. «Для переноса в выбранный мир необходимо посетить привратника всех стихий». Едва дочитал текст, меня тут же вернули в тело, и я обнаружил себя стоящим на ступенях храма. Рядом, р а с т е р я н н о озирая, стояла Дарья. А вот мелкая еще не вернулась. «Какую стихию выбрала?» — поинтересовался я. «Нейтрал», — напарница наконец совладала со своей растерянностью. Встретившись со мной взглядом, полном тревоги спросила. «А ты?» «Тоже нейтрал», — улыбнулся я. В глазах Дарьи тревога в один миг сменилась радостью, и мне от этого стало легко и тепло на душе. Мы стояли и смотрели друг на друга, все понимая без слов. Две души, прошедшие ад и чистилище, чтобы встретить друг друга. «Эй, вы чего?» — голос Зои выдернул нас в реальность. «С вами все в порядке?» «Возможно. Я только сейчас понял, что продолжаю улыбаться. Вот же, куда девалась моя маска сурового командира». Нахмурившись, заговорил приказным тоном. «Так, сейчас топаем в барак, поедим, а дальше видно будет, что делать. Да, мелкая, какую стихию выбрала?»